Глава двенадцатая. Подарок для Алекса. Перевожу дыхание. Хочется выйти в поле и орать, пока не потеряю голос. Ну как так? Захожу в подсобку, пинаю мешок с кофейными зернами, не могу больше копить эмоции. Сажусь в уголок, начинаю рыдать. Минутка слабости затягивается, легче не становится. Смотрю в зеркало. Красный нос, опухшие глаза, тушь оставляет следы по всем щекам. Рыдать будем потом. Сейчас нужно собраться, Аленушка, и топать, работать. Деньги нам еще пригодятся. Привожу себя в порядок. Иду открывать снова кофейню. Бросаю взгляд на барную стойку, где лежат снимки. Слезы снова близко. Шмыгаю носом. Собираю фотографии в конверт. Они мне еще пригодятся. Беру их в руки. Жжет огнем. Хочется порвать, уничтожить, сделать вид, что все это только приснилось. Через силу прячу их под кассу. У людей обеденный перерыв. А у меня очередная электричка. Посетители выстраиваются за кофе. «Алена, а вы знаете, что у вас самый вкусный кофе в округе?» Заигрывают парни. Думаю, они студенты первых курсов. Конечно, знаю. Не хочется кокетничать. В конце очереди появляется знакомый силуэт. «Алекс». «Снова пришел нервы потрепать?» «У меня для него припасен подарочек». Муж не подходит, пропускает сначала семейную пару вперед, потом двух девушек. «Вам как обычно?» Стараюсь не смотреть ему в глаза. «Ален, нам нужно поговорить!» Идет поворачивать табличку закрыто-открыто. «Это у вас твоей любимой привычка какая-то? Трогать мои вещи?» Он непонимающе смотрит на меня. «Что ты имеешь в виду?» «Кажется, я вижу в его глазах растерянность. Твоя мышка-малышка приходила. Кое-что забыла. Не хочешь посмотреть?» «Ну, давай. Мне от тебя уже скрывать нечего». «Это хорошо. Прекрасно, когда супруги друг другу доверяют». По интонации слышно, что я издеваюсь над ним. «И в любовнице подругу берегут, чтобы недалеко ходить. Правильно?» «Да ничего толком не было. Встретились пару раз, и все. Ты же этого не поняла!» Для тебя что изменилось? А действительно, чего это я? Я не почувствовала, что до того, как лечь ко мне в постель, на тебе в этот день была другая телка. Значит, можно все? Тогда я себе парнишку помоложе найду, и ты тоже не почувствуешь разницы. Лады? Алекс отрицательно мотает головой. Если я узнаю, что к тебе кто-то подошел, я его придушу сразу. Кулаки сжаты, мышцы напряжены так, что мне показалось, вот-вот и футболка в плечах сейчас разойдется. «Ты только моя!» Пытается схватить за руку, но я успеваю отстраниться. «А я тоже, может, вот так хочу!» Достаю фотки из-под Кидаю их на стойку. Наблюдаю за реакцией. Глаза Алекса наливаются кровью. Лицо краснеет, наклоняет голову в бок и щелкает швейными позвонками. «Мне становится страшно!» Таким его я никогда не видела. «Откуда у тебя это?» Скидывается держимое конверта на пол. Я замерла. Стою у полок с кофе, подальше от мужа. Так этот подарок, который Машка принесла, она перепутала. Он не для меня предназначался, а для тебя. Забирай. Вот сука! Когда она успела? Когда ты был сильно увлечен ее телом. «Алекс, ты не переживай, я тебя понимаю. Она девушка эффектная». И в кровати вы смотритесь очень даже. Я тебя отпускаю. А я тебя нет. Эти фотки ничего не значат. Что они доказывают? Что ты меня предал. Мне этого достаточно. Предал? Ножом вонзается в сердце. Ты убил всю любовь во мне. Уходи. Этот разговор не окончен. И запомни, ты только моя!